Два часа. 2 мая 2017 года. Двухчасовой марафон, придуманный специалистами Найк, невероятно скучен. Он протекает равномерно и без каких-то неожиданных событий и отклонений от четко составленного сценария. Если все идет как задумано, в забеге не будет ускорений, отрывов и попыток преследователей догнать лидеров, не будет даже малейших изменений темпа. Только три человека, наконечник стрелы и секундомер. Однако кажется, что гонка Breaking 2 стала самым горячим неофициальным событием в Италии, хотя она и закрыта для публики. сэмюэль Маркора, выросший в городке буста арсицио в 40 километрах от Монце, взял длительный отпуск в Кентском университете, сидит дома и ухаживает за своей матерью. Я использую все свои связи, чтобы он получил аккредитацию в качестве комментатора, поскольку мне не терпится услышать его мнение об этом испытании в режиме реального времени. Только в 4 часа утра, в день гонки, за 1 час и 45 минут до старта, я наконец-то могу отправить ему сообщение, подтверждающее, что все готово. Он немедленно отвечает «Я не спал. Ждал твоего сообщения» не мог уснуть. В предрассветном сумраке суета последних приготовлений на трассе Формулы-1 кажется сюрреалистичным шорохом. После долгого и бессонного полета поздним рейсом, целого дня за написанием срочных отчетов и всего какой-то пары часов отдыха, я как-то переборол усталость и кайфую от адреналина и круассанов с шоколадной пастой. В Твиттер меня спрашивают о прогнозах. И я пишу, что у Кипчоге и прочей компании от 1 до 10% шансов на успех. А когда я не пишу о шансах, то отправляю гиф изображением Клаббера Ленга из фильма «Рокки 3», который говорит «Что тебя ждет? Боль». «Я испытываю слишком знакомое чувство в животе и свинцовую тяжесть в ногах». Ощущения не физические, а психологические. Я знаю это из своего богатого опыта. Боль вызвана сочувствием к Кипчоге, который собирается добровольно прыгнуть в пропасть неизвестной глубины. Гонка очень быстро входит в размеренный, вроде бы не требующий усилий ритм. После провала полумарафона автомобиль Тесла оснастили лазерами, которые высвечивают зеленые линии на трассе, очерчивая клин в 6 метров позади автомобиля и показывая пейсерам, где именно бежать. Выбранные на этот забег пейсеры 30 из числа лучших бегунов в мире целую неделю репетировали перестроение во время бега. В конце каждого круга в 2,4 километра — полторы мили. Трое из шестерых уходят назад, а трое новых встраиваются в наконечник стрелы. Вместе с Кипчоги... Тадесе и Десисой, бесстрастно и неизменно прячущимися позади, перестановка пейсеров на высокой скорости и с реальным риском споткнуться и устроить катастрофу, становится главной достопримечательностью гонки. Зрелище напоминает восхитительно гипнотический, хотя и несколько минималистский балет. Но перемены наступают достаточно скоро, гораздо раньше, чем все надеялись. Всего через 16 километров Десиса снова начинает отставать, затем на полпути Тадесе тоже постепенно отваливается. В гонке против времени, подобной этой, практически нет шансов, что они смогут нагнать отставание. Какое бы чудо ни пыталось сотворить компания «Найк», все внезапно оказывается очень шатким. Победит Кипчоги или никто? Причем последний вариант выглядит все более вероятным. За последние недели я прочел множество статей, объясняющих, почему цель пробежать марафон за 2 часа смехотворна и как много бегуны заплатят за свое высокомерие, если попытаются поддерживать такой головокружительный темп. Я боюсь бесконечных «я же вам говорил», которые услышу после неудачи. Но когда пейсеры и их единственный оставшийся ведомый проходят половину пути за 59 минут 54 секунды, ко мне приходит ободряющая мысль. С каждым новым шагом Кипчоги преодолевает дистанцию, которую никто в истории не пробегал быстрее него, пишу я в Твиттер со своего телефона. За вторую половину гонки я не сделал в блокноте ни одной записи. Вместе со всеми остальными на стадионе и миллионами людей, смотрящих прямую трансляцию в интернете, я зациклился на кипчоге. Расплывшееся пятно вместо ног, отсутствие напряжения на лице, сверхъестественно спокойный взгляд. Сначала мы просто надеемся, что он сможет продержаться так достаточно долго, чтобы заслужить всеобщее уважение. Но по мере того, как он пробегает круг за кругом и секундомер тикает, появляется четкое осознание того, что мы свидетели чего-то выдающегося. Как бы ни закончился забег, Кипчоги показывает, на что способны люди. «Примерно через 90 минут я нахожу Маркору в толпе, сгрудившейся у линии финиша. Он удивленно поднимает брови, я тоже, и мы оба молча поворачиваемся к дорожке. Мне больше нечего сказать». Именно во время выступления моего гостя в кабине радиовещания я, наконец, позволяю себе подумать. Да, не исключено, что он действительно сможет. К тому времени, как я пробегаю через лабиринт коридоров и по лестнице спускаюсь на трассу, до финиша остается ровно два круга по 2,4 километра, и почти незаметно шаг Кипчоги начинает сбиваться». Его лицо застывает от напряжения, и его улыбки на деле оказываются гримасами. Тугой наконечник стрелы пейсеров начинает распадаться, поскольку им приходится решать, следовать ли за автомобилем в темпе двухчасового марафона или замедляться, чтобы продолжать защищать от ветра кипчоги, который отстал от намеченного темпа чуть более чем на 10 секунд. Величайшие спортсмены на выносливость в мире – напоминаю я себе, имеют одну общую черту с 11-летними учениками Доминика Миклрайта. Я говорил о нем в главе 3. У них всегда есть финишный рывок. Ноги кепчоги становятся тяжелее, количество метаболитов в мышцах растет, запасы топлива истощаются. Организм говорит ему, что он достиг своего предела и больше не может поддерживать этот темп. Но есть ли в мозге последний резерв, который он высвободит, когда финиш будет в пределах досягаемости? Это еще не конец. Кипчоги еще не дошел до предела, как Тадеси и Десиса, которые теперь отстают на 6 и 14 минут соответственно. Но ему не удается восстановить скорость. Борясь до самого финиша, он пересекает линию в 2 часа, Ноль минут, двадцать пять секунд. Делает короткую паузу, а затем бежит к своему тренеру Патрику Сангу, который молча обнимает его. Затем Кипчоги осторожно опускается на землю, ложится на спину и закрывает глаза. Вокруг меня люди обнимаются, бьют друг друга по ладоням и кричат от переполняющих их эмоций. Кипчоги не разменял два часа. И из-за пейсеров результат не станет официальным мировым рекордом. Но я не сомневаюсь, что стал свидетелем переломного момента в стремлении к достижению человеческих пределов. Будущее марафона станет совсем другим после того, что сейчас произошло. Несколько недель будут идти дебаты о причинах прорыва Кипчоги. Насколько помогли ему новые кроссовки, да и помогли ли вообще? Кепчоги в последнюю минуту решил использовать экспериментальный шведский спортивный напиток, который инкапсулирует углеводы в специальный гидрогель для облегчения всасывания. Помогло ли это бегуну не выдохнуться на гонке? И разве автомобиль Тесла с громоздкими часами на крыше не обеспечивал дополнительную защиту от ветра? «Они хотели знать, в чём секрет», — сокрушается бегун на милю, Герой книги Джона Паркера-младшего «Once a Runner». Они и разных способов хотели узнать тайну. Даже Найк не может ответить на эти вопросы. И не столько потому, что ответы конфиденциальны, это правда, сколько потому, что они почти недостижимы. На конференции в Денвере несколько недель спустя исследователи из Университета Колорадо Ваутер Хуккамер и Роджер Кремм представили результаты испытаний кроссовок Vaporfly. Они действительно повышают экономичность бега в среднем на 4%. Очевидно, что это не соответствует непосредственно улучшению времени на марафонской дистанции на 4%, если, конечно, вы не считаете, что кипчоги в обычной обуви просто парень, пробегающий марафон за 2 часа 5 минут. При этом ученые бурно спорят о том, насколько велико реальное влияние новых кроссовок. Мои приблизительные расчеты говорят о том, что обувь принесла Кепчоге около минуты, и это можно считать психологическим преимуществом, которое он получил, зная, что бежал в самых быстрых кроссовках в мире. Однако сразу после забега у меня возник прямо противоположный вопрос. Насколько быстрее мог бы пробежать Кепчоге, если бы на последних двух кругах у него был соперник? В конце концов, мы знаем, что соревнование даже против виртуального соперника повышает производительность на 1-2% по сравнению со временем, которое спортсмен показывает, соревнуясь только с секундомером. Мог бы у Кипчоги в борьбе с равным получиться финишный рывок, который часто удается тем, кто ставит мировые рекорды. Однако, поразмыслив, я прихожу к выводу, что это маловероятно. Особые обстоятельства забега «Найк», заданный темп, малое количество участников, отсутствие тактических соображений позволили Кипчоге полностью раскрыть свои возможности. Не имея соперников, которых можно остерегаться, он бежал, не занимая голову ничем посторонним, пока ноги его несли. Полумарафон в марте, как утверждал бегун, был преодолен всего лишь на 60% усилий. Теперь ситуация была иной. «Сегодня всё было на сто процентов», — подтверждает он, улыбаясь через несколько минут после окончания гонки. «Но ты же знаешь, что мы люди». Именно человеческая уязвимость сделала забег Кипчоги таким захватывающим зрелищем для всех, кто поздно лёг или встал специально, чтобы посмотреть трансляцию. И это связывает всех нас, когда мы сталкиваемся с собственными ограничениями на велодорожках и горных тропах по всему миру, с теми, кто преодолевает границы возможностей нашего вида. Ничто не предопределено. Ничто нельзя определить простым математическим расчетом. Я подумал, что Кепчоги только что подошел ближе всех остальных к тому, чтобы по-настоящему прикоснуться к внешним границам своих физических возможностей. И это стало причиной моего сильного воодушевления по поводу будущего. Как утверждает Кепчоги, в приятной суматохе, царящей на стадионе в Монце, дело не только в нём. «Миру сейчас», — говорит он, — «осталось преодолеть всего 25 секунд».